Глава двадцать четвертая. «Комиссар Келли, мы не видели доктора Элли целый день», — сообщила медсестра. «Честно говоря, уже начинаем беспокоиться». «Когда вы в последний раз говорили с ней?» «Судя по рассказам дневной смены, она звонила около полудня, справлялась о состоянии Ноя. Но с тех пор от нее никаких известий, и мы уже несколько часов пытаемся связаться с ней по пейджеру. Мы звонили ей домой, но там включается автоответчик. А ведь ей нужно быть здесь». «Мальчик уже спрашивает о ней?» «Что-то не так», — решил Линкольн, направляясь по коридору к палате Ноя. Клэр не могла оставить сына так надолго. В любом случае она позвонила. Ближе к вечеру он заезжал к ней домой, но ее машины там не было, и он решил, что Клэр в больнице. Но и здесь ее не было весь день. Он кивнул полицейскому, охранявшему вход в палату, и зашел к Ною. На прикроватной тумбочке горела лампа, И в ее ярком свете лицо мальчика казалось бледным, изможденным. Услышав звук закрывающейся двери, он поднял взгляд на Линкольна, и в его глазах промелькнуло разочарование. Ярость ушла, подумал Линкольн. И какая разительная перемена. Тридцать шесть часов назад Ной был неуправляем. В нем было столько силы и ярости, что двое мужчин с трудом завалили его на землю. Сейчас он выглядел всего лишь уставшим подростком, испуганным мальчиком. «А где моя мама?» Почти шепотом спросил он. Я не знаю, где она, сынок. «Позвоните ей, пожалуйста. Не могли бы вы ей позвонить?» Мы пытаемся отыскать ее. Мальчик моргнул и уставился в потолок. «Я хочу попросить у нее прощения. Хочу сказать ей...» Он снова заморгал, потом отвернулся, зарывшись в подушку. «Я хочу рассказать ей правду». «О чем?» «О том, что случилось той ночью». Линкольн молчал, Это признание нельзя было выдавливать силой. Мальчик должен был сделать его добровольно. Я взял пикап, чтобы отвезти домой свою подругу. Она пришла ко мне пешком, и мы собирались дождаться мамы, чтобы она отвезла ее домой. Но было уже поздно, а мама все не было. Пошел сильный снег. И ты сам повез девочку? Она живет всего в трех километрах от нас, я же умею водить. И что случилось, с Ной, во время этой поездки? Ничего. Я быстро съездил туда-обратно, клянусь. Ты ехал по слокам, Роуд? Нет, сэр, я не сворачивал шоссе Тодди-Пойнт. Я высадил ее в конце подъездной дорожки, чтобы ее отец меня не увидел. А потом сразу поехал домой. Которым часу это было? Я не знаю, часов десять, наверное. Через час после того, как анонимный свидетель видел пикап ХЛР, петляющий по слокам, Роуд. Что-то здесь не так, сынок. «Откуда тогда кровь на крыле?» «Я не знаю, откуда там взялась кровь». «Ты что-то скрываешь?» «Я говорю правду». Мальчик повернулся к полицейскому, и на его лице проступило раздражение, граничащее с яростью. Но на этот раз злость была какой-то другой. Теперь в ней была осмысленность. «Если ты говоришь правду, — произнес Линкольн, — тогда девочка подтвердит твои слова, кто она». Ной отвел взгляд и снова уставился в потолок. Я не могу вам этого сказать. Почему? Отец убьет ее, поэтому я вам не скажу. Но она могла бы все исправить своим одним заявлением. Она боится его, я не хочу, чтобы у нее были неприятности. Пока неприятности только у тебя, Ной. Я должен сначала поговорить с ней, я должен дать ей шанс. Какой еще шанс? Ты просто хочешь, чтобы ее рассказ совпал с твоим? Они молча смотрели друг на друга. Линкольн в ожидании ответа, мальчик в упорном нежелании делиться информацией. Сквозь закрытую дверь до Линкольна донеслось сообщение по больничному радио. «Доктор Эллиот, наберите добавочный 7133. Доктор Эллиот...» Линкольн выбежал из палаты, но и бросился к телефону на посту медсестры. «Он набрал номер 7133». Ему ответил Энтони, лаборант. «Доктор Эллиот, это комиссар келля «Как долго вы пытаетесь связаться с доктором Эллиот?» «Да с обеда. Я звоню на пейджер, но она, должно быть, отключила его. И дом никто не отвечает. Так что я решил разыскать ее в больнице, на случай, если она там. Если она вам все-таки позвонит, не могли бы вы передать, что я ее тоже разыскиваю?» «Конечно. Меня, честно говоря, немного удивляет, что она не призвонила Линкольн задумался. «Что значит «не перезвонила»? Вы что, разговаривали с ней сегодня?» Да, сэр, она попросила меня собрать кое-какую информацию. Когда это было? Она позвонила мне сегодня около полудня. Похоже, она была очень взволнована. Ей срочно был нужен ответ. Я подумал, что она уже должна была бы перезвонить. И какую информацию она хотела получить? О компании лаборатории Энсон. И что же? Так вот, это просто ответвление Слоун Рутье, занимающееся исследованием и разработкой. Но «Наверняка знаете эту крупную фармацевтическую фирму. Ума приложу, зачем ей понадобилась эта информация. А вы знаете, откуда она вам звонила?» «Понятия не имею, комиссар Келли». Линкольн повесил трубку. После полудня с Клэр никто не разговаривал, а прошло уже девять часов. Он вышел на парковку. День был ясный, снег закончился, и машины поблескивали тонкими ледяными корками. Медленно курсируя по стоянке на патрульной машине, Он осматривал парковочные места в поисках «Субару Клэр», но ее машины нигде не было. Из больницы она уехала, что потом? Куда она могла отправиться? Линкольн поехал в сторону Транквиля, чувствуя, что тревога усиливается. Хотя дорога была свободна, а асфальт сухой, он ехал медленно, выискивая на заснеженной обочине следы соскользнувшей в кювет машины. Он подъехал к дому Клэр лишь для того, чтобы убедиться в ее отсутствии. Теперь тревога сменилась мрачным предчувствием. Из своего дома он сделал еще несколько телефонных звонков в больницу в коттедж Макса Татуайлера, диспетчеру полиции. Клэр нигде не было. Он сидел в гостиной и, глядя на телефон, чувствовал, как нарастает в нем ужас. Кому она могла поехать? Она больше не доверяла ему. И сознавать это было мучительно. Он обхватил голову руками, пытаясь найти логическое объяснение ее исчезновению. Из-за Ноя она просто потеряла голову и готова была на все ради сына. Ной. И это должно быть как-то связано с Ноем. Он снова схватился за телефон и набрал номер Ферн Корнуоллес. Она едва успела снять трубку, как он уже выпалил. Как зовут ту девочку, из-за которой подрался Ной Эллиот? Линкольн? Ты смотрел на часы? Только имя Ферн. Мне необходимо знать имя девочки. Ферн устала, вздохнула. «Амелия Рейд». «Это дочка Джека Рейда?» «Да, он ее отчим». На снегу была кровь. Линкольн заехал во двор фермы Рейда, и лучи его фара светили зловещее пятно на нетронутом белом пространстве. Он резко затормозил, не сводя глаз с окровавленного снега, и змейка страха заползла в его душу. Грузовичок Джека Рейда был припаркован на подъездной дорожке, но в доме было темно. «Все уже спят?» Он медленно вышел из патрульной машины и посветил фонариком на землю. Поначалу он увидел одно единственное ярко-красное пятно это какая кровавая бабочка из теста Роршеха. Потом заметил и другие пятна. Они тянулись вдоль стены дома вместе со следами и человека, и собаки. Разглядывая следы, он вдруг подумал: "А где собаки?" У Джека Рейда были две псины. Два беспокойных питбуля, которые имели отвратительную привычку рвать на части соседских кошек, случайно забежавших на их территорию. Может, эти кровавые следы оставило несчастное создание, по ошибке оказавшееся в чужом дворе? Он присел на корточки и вгляделся в отпечатки. Рядом валялся клок темной шерсти, выдранный с мясом. «Просто растерзанный зверек. Кошка или енот», — подумал он, чувствуя, как напряжение ослабевает, но не отпускает «Полностью?» Эти петболи могли разгуливать по двору без привязи, и не исключено, что сейчас затаились где-то рядом, ожидая удобного момента, чтобы наброситься. Ощущение того, что за ним наблюдают, вдруг стало таким осязаемым, что он быстро выпрямился и, прорезая тьму, посветил вокруг фонариком. Когда луч скользнул по стволу кленового дерева, он увидел второй клок шерсти, на этот раз побольше. Теперь можно было понять, что это за зверь. Линкольн двинулся в сторону клёна, И страх нахлынул с прежней силой. Нервы натянулись, как струны. В свете фонаря посверкивали стальные клепки ошейника и белые клыки, торчащие из мертвой пасти. Один из питбулей. Во всяком случае, то, что от него осталось. На собаке был ошейник, прикрепленный к цепи. Пес не мог сбежать, у него не было шанса на спасение. Линкольн не помнил, как выхватил из кобры пистолет, знал только, что оружие вдруг оказалось в руке, а страх усилился настолько, что сковал его горло. Он осветил фонариком весь двор и увидел вторую половину собачьего трупа с кишками наружу, валявшуюся у ступени крыльца. Он подошел к кровавому месиву и заставил себя коснуться трупа голым пальцем. Кани были холодными, но еще не застывшими. Значит, прошло меньше часа. Тот, кто растерзал бедное животное, мог скрываться где-то рядом. Приглушенный звон стекла заставил его обернуться, сердце едва не выпрыгнуло из груди. Звук доносился из дома. Он оглядел темные окна. Здесь жила семья из пяти человек, и среди них четырнадцатилетняя девочка. Что же случилось? Элли поднялся на крыльцо и подошел к двери. Она была не заперта. Еще одна тревожная деталь. Он повернул ручку и распахнул ее. Луч фонаря выхватил из темноты потертый ковер и несколько пар обуви в прихожей. Ничего подозрительного. Он щелкнул выключателем. Света не было. Неужели отключили электричество? Он в нерешительности замер на пороге, раздумывая, стоит ли обнаруживать свое присутствие. Он знал, что у Джека Рейда было охотничье ружье, и этот человек, не задумываясь воспользоваться им, если решит, что к нему в дом забрался грабитель. Линкольн набрал воздуха в легкие. Собрался было выкрикнуть полиция, но тут его взгляд упал на стену, и крик застыл в горле. На стене виднелся кровавый отпечаток ладони. Пистолет вдруг стал скользким в руках Линкольна. Он приблизился к стене. Приглядевшись, убедился в том, что это действительно кровь, и ее следы тянутся до самой кухни. «В этом доме живут пять человек. Где же они?» Войдя на кухню, он обнаружил первого члена семьи. Джек Рейд распластался на полу. Его горло было перерезано от уха до уха. Фонтан артериальной крови залил все четыре стены. Рука все еще сжимала ружье. Что-то звякнуло, покатилось по полу. Линкольн моментально вскинул пистолет, в висках застучала кровь. Шум доносился снизу, из погреба. Его легкие работали словно кузнечные мехи, ускоренно закачивая и выпуская воздух. Он кинулся к двери погреба, мысленно досчитал до трех, и сердце забилось еще сильнее, а вспотевшие пальцы крепче жали пистолет. Набрав в грудь побольше воздуха, он с силой обрушился на дверь и вышиб ее. Она распахнулась, ударившись о стенку. Чьи-то шаги торопливо удалились в темноту. Внизу кто-то был. Мрак был пропитан враждебной энергией. Он чувствовал чье-то присутствие, запах. Он направил луч фонарика вниз, осветив подземелье и уловил легкое движение, как будто чья-то тень порхнула под лестницу. «Полиция!» — заорал Линкольн. «Выйдьте на свет!» Он твердо держал в руке фонарь, а дуло его пистолета было нацелено на нижнюю ступеньку. «Выходите! Выходите немедленно!» Темнота постепенно приобрела вполне узнаваемое очертание. В луче света материализовалась рука. Потом из-под лестницы выглянуло лицо с перепуганными глазами. «Мальчик». «Здесь моя мама», — заскулил Эдди Рейд. «Пожалуйста, помогите мне вывести отсюда маму». Теперь снизу донесся и шепот женщины. «Помогите, Бога ради, помогите нам». Линкольн спустился по ступенькам и направил луч фонаря на женщину. Прямо на него смотрела Грейс Рейд. Ее прикошенное жутким страхом лицо было мертвенно-бледным. «Не надо, Света», — взмолилась она. «Погасите свет, иначе он найдет нас!» Женщина шарахнулась в сторону. У нее за спиной оказался электрический щиток. Судя по всему, это Грейс обесточила здание. Эдди подтолкнул мать к лестнице. «Мама, все хорошо, мы должны выйти отсюда. Прошу тебя, пожалуйста, иди!» Грейс яростно замотала головой. «Нет, он ждет нас там!» Она попятилась, отказываясь покидать убежище. «Джей, иди там, наверху!» Эдди снова схватил мать за руку и потащил ее к лестнице. «Мама, пошли!» «Подождите!» — мешался Линкольн. «А где же Амелия?» «Госпожа Рейд, где Амелия?» Грейс посмотрел на него широко раскрытыми глазами. «Амелия?» — пробормотала она, как будто только что вспомнила о существовании родной дочери. «В своей комнате?» «Давай-ка вывезем маму из дома», — сказал Линкольн Эдди. «Моя машина стоит во дворе». «А как же...» «Я найду твою сестру, но сначала посажу вас обоих в машину и свяжусь по рации с участком, чтобы прислали подкрепление. А теперь пошли. Следуй за мной». Линкольн повернулся и начал медленно подниматься по лестнице. Он слышал за спиной их шаги, судорожное дыхание Грейс, подбадривающее бормотание Эдди. «Джей -ди. Они оба боялись Джей Ди!» Линкольн остановился на верхней ступеньке, деваться было некуда, Ему предстояло вести их через залитую кровью кухню, мимо тела Джека Рейда. Если Грейс забьется в истерике, то это произойдет именно здесь. Эдди молодец выручил. Мальчик обнял мачеху за плечи и прижал ее лицо к своей груди. «Идите, комиссар Келли», — шепотом поторопил мальчик. «Пожалуйста, уведите нас отсюда». Линкольн вывел их через кухню в коридор. Там он остановился, чувствуя, что нервы снова превратились в туго натянутые струны. Дверь в дом была открыта нараспашку. Закрывал я за собой дверь. «Ждите здесь», — шепнул он и подкрался к выходу. Выглянув на улицу, он увидел только залитый лунным светом снег. Патрульная машина стояла в тридцати шагах от дома. Кругом было все тихо и спокойно. «Что-то не так. За нами наблюдают. За нами следят». Он обернулся к Кэдди и Грейс и прошептал. «Бегите к машине, быстро». Но Грейс не побежала. Вместо этого она попятилась, и когда на нее упал лунный свет из окна, Линкольн увидел, что ее взгляд устремлен наверх, на лестницу. Он быстро развернулся, успев заметить, что прямо на него несется тень. В тот же миг он был с такой силой отброшен на спины, что дыхание со свистом вырвалось из его легких. Резкая боль полоснула по щеке. Он увернулся очень вовремя, потому что лезвие ножа Снова опустилась, но на этот раз вонзилась в стену. Во время падения он выронил пистолет и теперь судорожно шарил по полу, пытаясь нащупать его в темноте. Он услышал скрип ножа, который пытались вытащить из деревянной стены, и, повернув голову, увидел, что на него снова бросается какая-то тень. Он поднял левую руку и успел таки удержать занесенный над его головой нож. Лезвие наткнулось на кость, и он услышал собственный крик. такой далекий, будто бы чужой!» Ему все-таки удалось ухватить мальчика за запястье правой рукой и выбить оружие. Нож упал на пол. Мальчик вывернулся и, зашатавшись, отлетел в сторону. Линкольн вскочил на ноги и схватил нож. Но ощущение победы длилось всего мгновение. Мальчик уже был на ногах. На фоне окна возник его силуэт. В руках у него был пистолет Линкольна. И целился парнишка прямо в него. Выстрел прогремел с такой силой, что стекло в окне треснуло. Его осколки рассыпались по крыльцу. Никакой боли. Почему он не чувствует боли? Застыв в изумлении, Линкольн смотрел, как Джей Ди медленно оседает на пол. За спиной заскрипели шаги, и дрожащий голос Эдди спросил. «Я убил его». «Нам нужен свет», — сказал Линкольн. Эдди во тьме прошел через кухню и спустился в подвал к электрическому щитку. Через секунду в доме стало светло от разом вспыхнувших ламп. Одного взгляда на тело Джей Ди было достаточно, чтобы понять — он мертв. Эдди вернулся с кухни, все еще сжимая в руках ружье Джека Рейда. Он подошел к мачехе и встал рядом. Они оба не могли отвести глаз от мертвого мальчика и так и стояли молча. Это жуткое зрелище. Джей Ди Рейд в луже собственной крови навеки останется в их памяти. Фамилия? Вспомнил Линкольн и посмотрел наверх, на площадку второго этажа. Где ее комната? Эдди посмотрел на него затуманенным взглядом. «Вторая. Справа». Линкольн взбежал по лестнице. При первом взгляде на дверь в комнату Амели он понял, что самое страшное уже произошло. Дверь была выбита, и раскрошенное дерево устилало пол в коридоре. Должно быть, девочка пыталась запереться, но Джей Ди разнес дверь несколькими ударами топора. При чувстве ужаса, который ожидал его внутри, он шагнул в комнату. Он увидел топор, застрявший в искореженном стуле. Увидел разбитое зеркало, разодранное платье, сорванную дверь шкафа, болтающуюся на одной петле. Он медленно перевел взгляд на кровать девочки. Там никого не было. Митчел гром сидя за рулем Субару доктора Эллиот, медленно вел машину по склону Букового холма. Он дождался полуночи часы, когда встреча со случайным свидетелем маловероятна. Но, к сожалению, небо было ясным, а свет полной луны с беспощадной яркостью отражался от чистого снега. От этого он чувствовал себя незащищенным, уязвимым. Но, как бы то ни было, он должен завершить все сегодня. Слишком много было проколов, и ему пришлось прибегнуть к радикальным мерам, которые он не планировал. Все началось с простого задания. Ему надлежало присмотреть за работой доктора Татуайлера и под видом журналиста, невинно задающего вопросы, осторожно оценить, как действует паразитическая инфекция на молодых людей Транквиля. Но его задача внезапно усложнилась вмешательством Клэр Эллиот. Ее подозрения были опасно близки к правде. А потом и Дорин Келли добавила ему неприятностей. После возвращения в Бостон ему определенно предстоит тяжелый разговор. Он был уверен в том, что может представить вполне логичное объяснение исчезновения Макса Татуайлера. Нельзя же рассказать боссам из лаборатории Энсон всю правду, что Макс захотел выйти из игры, узнав о том, как на самом деле погибла Дорин Келли. «Меня наняли найти червей», — возмущался Макс. В Энсон уверяли, что это будет погоня за научные сенсации. Никто не упоминал об убийстве. Да и к чему оно? Чтобы сделать этих особей корпоративной тайной Макс отказывался понимать, что создание нового психотропного препарата равно, что разработка золотой жилы. Строжайшая секретность была в этом деле ключевым фактором. Нельзя было допустить ни малейшей утечки информации, иначе сокровище окажется в лапах конкурентов. А сокровищем был тот самый гормон, который вырабатывается уникально беспозвоночным, гормон, обладающий ярко выраженным эффектом усиления агрессии. Достаточно небольшой дозы препарата, и солдат мог бесстрашно сражаться в бою. Это было зелье для убийства, очень полезной для военной индустрии. лаборатории Энсон и их главная компания, формация Слоун-Рутье, узнали о существовании червей всего два месяца назад, когда сыновья одной семейной пары из Виргинии загремели в психиатрическое отделение военного госпиталя. Одного из мальчиков вышел червь, биолюминесцентная особь, которую не смог идентифицировать ни один из военных патоморфологов. Семья провела отпуск, «Коттедж на берегу озера, в штате Мэн». Гром свернул на шоссе Тодди-Пойнт. На пассажирском сиденье, шевельнув головой, застонала Клэр. Он надеялся для ее же блага, что она не придет в сознание, потому что участь, которая ее ожидала, была не из приятных. Еще одна неприятная необходимость. Смерть бедолаги Дорин Келли, конечно, заставила некоторых горожан удивленно вскинуть брови, но местный доктор не мог бесследно исчезнуть вопросы были бы неизбежны поэтому нужно было чтобы полиция обнаружив ее тело признала смерть несчастным случаем дорога представляла собой череду плавных спусков и подъемов идеальная трасса для ночного путника пар освещали пустынный асфальт поблескивающий льдинками и песком В широкой арки света вырисовывались деревья плотной стеной обступавшие дорогу с обеих сторон черный тоннель сияющими над головой звездами Он приблизился к очередному повороту, где дорога резко забирала влево и притормозил у лодочной пристани. Когда Грум перетаскивал ее с пассажирского сиденья и усаживал за руль, Клэр снова застонала. Он пристегнул ее ремнем безопасности, потом переключил передачу, отпустил ручной тормоз и захлопнул дверцу. Машина начала плавный спуск, к скованный льдом в воде. Грум стоял на обочине, наблюдая за тем, как машина медленно скользит по озеру. Лед был покрыт снегом, и колеса с трудом преодолевали белые преграды, а пучки света, исходившие от фар, тревожно вздрагивали. Десять метров. Двадцать. Сколько еще до тонкого льда? Стояла первая неделя декабря, озеро еще не промерзло настолько, чтобы выдержать вес машины. Тридцать метров. И тут гром услышал треск, резкий как ружейный выстрел. Капот машины медленно пополз вниз. пары утонули в снегу. И осколках льда. Снова треск, и машина неуклюже нырнула носом в воду, а красные габаритные огни обратились к небу. Теперь хрустнул лед и под задними колесами. Машина провалилась в воду. Электричество замкнуло, и свет погас. Финал был сыгран на фоне лонного света и серебристой безмятежности снежной пустыни. Машина на мгновение качнулась, словно поплавок. Потом вода хлынула в моторный отсек и потянула автомобиль вниз, заявляя о своих правах. Раздался громкий всплеск. Машина продолжала тонуть, но теперь ее перевернуло колесами вверх. В таком положении она и пошла ко дну. Грум представил себе, как вздымается грязный ил, затягивая черной пеленой отражение луны в воде. Завтра, подумал Грум, кто-нибудь увидит полынью и, сопоставив факты, получит вполне логичную версию. Бедная, усталая доктор Эллиот возвращалась домой в ночи, ошиблась с поворотом и угодила на лед озера. Какая трагедия! Он расслышал отдаленный вой полицейской сирены и обернулся. Пульс учащенно забился. Только когда машина с сиреной проскочила мимо и проблесковые огни скрылись в темноте, он позволил себе расслабиться. Мало ли куда вызвали полицию. Свидетелей его преступления не было. Он развернулся и быстрым шагом двинулся по дороге, возвращаясь к Буковому холму. Ему предстояло пройти четыре с лишним километра до пещеры, где еще нужно было кое-что доделать.